Diana Wynne Jones. Ходячий замок. Глава 13, в которой Софи Чернит и Мехоула. Приятного прослушивания. Когда они добрались до дворца, Софи снова стало нехорошо. Сияние множества золотых куполов её ослепило, и к парадному входу вела очень длинная лестница, а на ней через каждые 6 ступеней стояли солдаты в алых мундирах. Бедные мальчики. Ведь их вот-вот схватит солнечный удар, думала Софи, поднимаясь мимо них по лестнице. Она нащупывала тростью ступени и отчаянно задыхалась. После лестницы начались арки, потом залы, галереи и коридоры один за другим. Софи уже даже сбилась со счёта. У каждой двери гостей встречали уже разодетые люди в белых перчатках. Без единого пятнышка белых, несмотря на такую жару, и допытывались же, по какому это они делу, а потом вели к следующим разодетым лакеем у следующих дверей. «Миссис Пендрагон к его величеству!» Раскатываясь под потолком голоса разодетых, примерно на полпути Хоула деликатно попросили подождать здесь. Майкл и Софи принялись передавать дальше из рук в руки. Гости поднялись на следующий этаж, где разодетые лакеи были уже не в красном, а в голубом, и переходили из рук в руки, пока не оказались в приёмной, обшитой панелями из сотни разноцветных сортов дерева. Тут Майклу тоже пришлось отрезать. Его просто попросили подождать, а Софи, которая к тому же времени уже начала сомневаться, не снится ли ей этот дурной сон. Пришла в массивные двери, а гулки голос по сей раз возвестил. «Ваше Величество, к вам миссис Пендравон!» И София увидела короля. Он сидел, нет, не на троне, а на довольно-таки незатейливом кресле, украшенном единственным золотым листиком. Посреди очень большой комнаты один был куда скромнее, чем его прислужники. Он был всего лишь один, будто бы обычный человек. Нет, конечно, все дело он не просто так, а по-королевски выставив вперёд одну ногу. И мог бы считаться даже красивым на свой пухловатый и несколько размытый манер. Но Софи показала, что он довольно-таки маложав, самое мало, слишком гор тем, что он король. Софи подумала, что с таким-то лицом не гордится бы ему в настолько самоуверенности. «И с чем же вы это ко мне пожаловали, матушка-черодея Хоула?» — спросил король. Тут София внезапно осознала, что стоит перед королем, и онемела. Такое чувство пронеслось у нее в затуманенной голове, что у этого человека нечто огромное и величественное, именуемое королевской властью. Две разные вещи, по странному совпадению, оказались каким-то образом в одном кресле». И еще она обнаружила, что позабыла все эти умные и тонкие соображения, которые Хоу велел ей изложить королю. Все до последнего словечка. Ну и как же так? Но что-то говорить надо было все-таки. Он послал меня к вам сказать, что не пойдет искать вашего брата. Промямлила София и добавила. Ваше Величество. Она уставилась на короля, а король уставился на неё. Это была настоящая катастрофа. Вы уверены? Удивился король. Когда я беседовал об этом с самим чародеем, он очень даже охотно согласился. Единственное, что Софья помнила уж наверняка, это то, что она пришла к королю черни те мёховала, поэтому легко очень даже выпалила. Да он вам солгал. Не хотел он вас сердить. Что уж такое, от природы такой трусливый да увиливатель, если вы понимаете, что я имею в виду, ваше величество. И надеется, ловко увернутся в поисках моего брата Джастин. Кивнул король. Понимаю. Быть может, вы присядете, ведь вы уже не молоды и изложите мне соображения чердее, более подробно. возрядном отдалении от короля стояло второе незатейливое кресло и Софи с их виск скрустом и с хрежетом уселась в него сложила руки на подловльшнике как миссис Пенцемон надеясь, что он хотя бы сдержит её но в голове у неё было одно ревущее белезна страха Софи пришлось на ум парочка соображений и она тут же выдала первое из них Только трус отправит самую старую мать судить-то за тебя. Уж по одному этому ясно, что он за человек, ваше величество. Да, шаг необычный. Однако я дал ему понять, что он получит с меня достойную плату за такой-то труд, если он согласится выполнять мои поручения. Урово ответил король. Да деньги его никак не забудут, возразила София. Понимаете, он до смерти боится болотной ведьмы. Она его прокляла, а он проклятье только так шурается. Вот боится, что снова настигнет. Хм. В таком случае у него есть даже две причины бояться, сказал король, едва заметно вздохнув. Прошу вас, Расскажите мне что-нибудь ещё о Черродее. Ещё что-нибудь о Хоуле? А в тени подумала София. Надо бы как-нибудь, как следует, очернить его имя. Но в голове у неё было настолько пусто, что она на какой-то миг даже померещилась, будто у Хоула и вовсе недостатка нет. Да какая чушь. Ну что ж, проговорила она. Он не должен. Такое, конечно, слышать, но этот парень очень обеспечен. Ненадёжен, эгоистичен и к тому же законченный истерик. Иногда мне кажется, что если у него у самого всё идёт как надо, то ему дела никакого нет до других. И тут я узнаю, что он уже ужасно добр к кому-то. Тогда в голову мне приходит только одно, что он добр только тогда, когда ему это выгодно. И то доказывается, что он колдует для бедных почти за даром. Не знаю, не знаю, Ваше Величество, просто каша какая-то, а не человек. Моё впечатление. Кивнул король. Безмерно такого? Хоул. Беспринципный скользкий тип с бойским языком. И светла голова. Вы согласны со мной? Ах, как точно подмечено. А всей души восхитилась София. Только не забывали бы вы, какой он пустой и Она с подозрением взглянула на короля поверх ядра в ковра. Надо же. Он и сам готов черни те мёхоула. Король улыбался. Это была немного неуверенная улыбка. попадающая скорее тому человеку, каким он был, но не тому королю, каким он должен был казаться. «Благодарю вас, миссис Пендрагон», — сказал король. Ваша искренность сняла с моей души очень тяжкое бремя. Вчеродей чересчур легко согласился отправиться на поиски моего брата, и я был решил, будто снова ошибся и нашел неподходящую кандидатуру. Я очень боялся, как бы он не оказался, либо из тех, кто сам... Не свой до да почестей. Либо из тех, кто готов на все ради денег. Но ваши слова доказали, что именно этот человек мне и нужен. Проклятье! Сказала София. Так он же послал меня сюда объяснять, что вообще не согласен. Да наоборот! Вы мне все объяснили. Спасибо вам. Король вместе с крестным подвинулся на Дюйм ближе к Софии. А теперь... Позвольте мне быть столь же искренним, продолжал он, Месис Пандрагон. Мне просто позорестно нужно вернуть своего брата, и не только потому, что я люблю его и жалею о той нелепой истории, и даже не только потому, что некоторые поговаривают, будто я сам от него избавился. Нет, нет. Все, кто знает нас, понимают, какая это глупость. Нет, Месис Пандрагон. Вы видели, теле зрители, мой брат Джастин, блестящий полговодец. А поскольку Верхняя Норландия дальняя, вот, вот, объявляет нам войну, мне без него никак не обойтись. Понимаете, ведьма ведьме мне угрожала. А поскольку по данным из них, моих источников, Джастин отправился на болота, я уверен, что ведьма подстроила всё именно так, чтобы я остался без Джастина как раз тогда, когда мне он больше всего нужен. Да и кудесника Салимана, думается, мне, она захватила в заложники только ради того, чтобы заманить Джастина. И, следовательно, если я хочу вернуть своего брата, мне нужен весьма разумный и не слишком щебетильный маг. Дахол уже просто сбежит, предупредила короля Софии. Нет, улыбнулся король. Не думаю, вы же здесь, поэтому я так в этом уверен, ведь он послал вас сюда. Желая дать мне понять, что он так труслив, что даже моё мнение о нём его не заботит. Ведь я прав, месье Пэндрагон. Сафи кивнула. Эх, если бы она помнила все те стройные соображения, которым пичкал её Хоул, ничего, что она сама их не понимала. Но король был явно понял. По крайней мере, Софи так казалось. Нельзя есть такой поступок деянием человека пустого, сказал король. На такое можно пойти только если это последняя надежда, из чего я заключаю, что Черадей Холл сделает всё, о чём я его попрошу, если я дам ему понять, что последняя его надежда рухнула. Боюсь, ваше величество, вы слишком слишком глубоко копаете, пискнула София. И едва ли Волюблёный король снова. И тут его размытые черты вдруг кразамотвердели. Он был уверен в своей правоте. Месяц Пендрагон. Перед одеячи людьми он холо что с настоящего момента мы назначаем его придворным магом и наше первое высочайшее повеление до конца года разыскать принца Джестина, живым или мёртвым. Аудиенция окончена. протянул Софи руку совсем как миссис Панцамон. Только далеко не так царственно. Софи с трудом поднялась, не зная, должна ли она вообще целовать эту руку, но поскольку сейчас ей ни деваться-то было больше некуда, да и на душу хорошенька огреть его величество тростью хотелось. Она просто пожала королю руку и со скрипом присела в реверансе. Судя по всему, так и следовало поступить. Ведь когда она заковыляла к двери, король наградил ее дружеской улыбкой. «Да гори оно все синим пламенем!» – шептала Софи. Ведь дела не просто принимали ровно такой оборот, который Хоулу не хотелось видеть. Теперь Хоул перенесет свой замок за тысячу миль. А Летти, Марти и Майклу придется очень даже плохо. К тому же всех явно ожидают все еще потоки зеленой слизи. А всё потому. А потому что я старше я. Барматала она, толкая очень тяжёлые двери. Что ни делай, всё наперекосяк. Наперекосяк вышла не только беседа с королём. Софи так же огорчилась и расстроилась, что открыла не те двери. Ведь в это приёмной по всем стенам были зеркала. В зеркалах отражалась сама Софи, крошечная ковыляющая фигурка в ослепительном сером платье, а ещё толпа народу в голубых придворных одеяниях, и в нарядах даже роскошнее, чем у Хоула, ведь только Майкла там не было. Майкл само собой болтался в другой приёмной, обшитой сотнями сортов деревьев. "Вот ведь дрянь", выругала Софи. Тут один из придворных с поклоном поспешил ей на помощь. «Мадам Чародейка, чем я могу послужить?» Это был тот мелкотравный. Глаза у него были красные, и София уставилась на него. «Слава небесам!» — охнула она. «Заклятие сработало!» «И еще как!» — не без огорчения ответил маленький придворный. «Смех!» Он так чихал, что я выбил шпагу у него из рук, и теперь он подал на меня в суд. Но главное...» И тут его лицо так и расплывалось от счастья. «Главная моя Джейн вернулась ко мне!» «Так чем я могу вам служить?» «Чувствую себя немножко в ответе за ваше благополучие». «Да, таких совпадений просто не бывает», — произнесла Сэфни. «Скажите, а вот вы случайно не граф Катаракский?» «К вашим услугам!» – преклонился маленький придворный. Джен Ферье выше его на подобный фуд ужаснулась. «А я? Нет!» – думала София. «Да, услужить ты мне можешь!» – сказала она и объяснила ему про Майкла. Граф Катаракски заверил ее, что Майкл найдется. И привидус его сразу вниз, в главный вестибюль, где они с Софи встретятся. Он подвёл Софи к прислужнику в перчатках, и с поклоном и улыбками пере поручил его их заботам. Потом Софи передала другого прислужнику снова, а затем следующему, следующему, и всё как раньше. И вот она уже заковыляла по лестнице с солдатами. Майкла внизу не оказалось. Холо, впрочем, тоже. Хотя Софи это ничуть не обрадовало. Могла бы и, в общем-то, сама догадаться, что именно так и будет. Граф Катаракский определенно относился к тем людям, у которых никогда ничего не выходит. Да и она сама тоже была такой же. Хорошо, что она еще вообще наружу выбралась. София так устала, запарилась и разозлила, что решила не дожидаться Майкла. Ей хотелось сесть в кресло у очага и рассказать Кальциферу, как она все испортила. Она проковыляла вниз по роскошной лестнице по главную улицу и в итоге зашаркала под рукой, где шпили, башни и золоченые крыши сливались в буйных вихрях. И тут Софи поняла, что из дела приняла совсем скверный оборот. Она заблудилась, она и представления не имела, как разыскивать ту пустую конюшню, где был вход в замок. Софи наугад свернула в какой-то живописный проулок Но его тоже не узнала. Теперь она даже не знала обратной дороги во дворец. Она пыталась расспрашивать прохожих, но большинство из них настолько устали и запарились, не меньше, чем она. "Макпин драгон?" переспрашивали они. "А кто это?" Софиговаривала в период из последних своих сил. Анна уже была готова сдаться и скоротать ночь на ближайшем крыльце, как вдруг, краем глаза заметила узенькую улочку, на которой жила миссис Пенцемон. Ага! Она обрадовалась она. Спросила дворецкого, а не с Хоулом так дружи, что наверняка тот знает, где тот живёт. И она свернула на улочку. Навстречу ей шла болотная ведьма. Непонятно, как Софию узнала Ведь лицо у нее было совершенно другое. Волосы больше не лежали аккуратными пепельными волнами, они спадали почти до талии беспорядочной огненной массой. Платье струилось с легким золотистым багрянцем и бледно-желтыми оборками. Ведьма была холодная и прекрасная. Софи сразу ее-то и не узнала, но по прошествии некоторого времени заметила схожие черты. И даже едва не остановилась, но передумала. Вряд ли она меня помнит, рассудила Сефия. И ведь я всего лишь одна из сотен её заколдованных жертв. И Сефия отважно двинулась дальше, стуча тростью по мостовой. И напоминая себе всякий раз, что миссис Панцемон говорила, будто это она сама, тросточкой за последнее время стала её могущественным посохом. Но она снова ошиблась. Ведьма плыла по улочке, улыбаясь и вертя кружевным зонтиком, а за ней брели два сердитых пожава в оранжевых бархатных ливреях. Поравнявшись с Софией, ведьма остановилась, и в ней Софии ударил густой и терпкий запах духов. Миссис Хаттер, миссис Хаттер, какая встреча, Хо -хо -хо рассмеялась ведьма. У меня превосходная память на лица, особенно если я сама их создаю. И что это вы делаете здесь, да в таком еще изысканном наряде? Если вы задумали забежать к миссис Пенсимон, не утруждайте себя. Старая карга уже умерла. Умерла? Оторопела София. У нее возникло искушение вскликнуть, что... Да ведь час назад была еще жива. Но это было страшно глупо, и София осеклась. Потому что смерть что-то-ка такая. Человек всегда жив, пока не мертв. дал нерла. Подтвердила ведьма. Она отказалась сообщить мне, где находится кое кто, кого я ищу. Сказала, мол, только через мой труп. Вот я и поймала её на слове. Она точно ещё тхловала. Пронеслось в голове у Софии. Ну и что же мне делать? Даже если бы Софи не так сильно упаривалась, она всё равно бы перепугалась настолько, что и два соображала. Ведь колдунь, которая сумела убить миссис Пенсимон, справится с какой-то Софией легче легкого, несмотря на все посохи на свете. И стоит ведьме за подожди, что София все-таки знает Хоула. Софии будет конец. — Я не знаю ту даму, про которую вы говорите и которую вы, скорее всего, убили, — слуха произнесла София. — Только нечего этим гордиться, злодейка, — но ведьма Вы же что-то заподозрила. А вы же, кажется, говорили, что собираетесь навестить месье Пэнсамон. улыбнулась она. Нет, это вы сказали. ответила Сефи. Мне не нужно было узнать ту, которую вы убили, чтобы называть вас за эта злодейкой. А куда же вы тогда собрались? Софи страстно захотелось посоветовать ведьме не лезть не в своё дело, но это значило накрывать себя ещё большими неприятностями. И поэтому она сказала первое, что пришло ей в голову. «Я иду к королю». Ведьма недоверчиво расхохоталась. «И неужели вас ждёт король?» «Да, конечно», заявила Софи, дрожа от гнева и ужаса. Мне назначена аудиенция. И я, я намерен подавать ему петицию о лучших условиях труда для шляпников. И виделите, даже после того, как вы со мной это сделали, я всё ещё не сдаюсь. Да вы же не туда идёте. Залилась смехом ведьма. Дворец у вас за спиной. А? Да что вы говорите? Удивилась Софи. Ей даже притворяться не пришлось. А, наверное, не туда свернула. После того, что вы со мной сделали, я стала и путать право и лево. Ведьма продолжила хохотать. Не верь ни единому её слову. Тогда пойдёмте со мной, сказала она. Я провожу вас ко дворцу. Ха -ха. Софи ничего не оставалось, пришлось повернуть и заковылять рядом с ведьмой. а два пажа серди затопали сзади, Софи захлестнула гнев и отчаяние. Она косилась на ведьму, грациозно плывущую рядом, и вспоминала слова миссис Пенсемон о том, что ведьма на самом деле дряхлая старушка. Так нечестно, подумала Софи, но только чтобы сделать. — А за что это вы меня так, а? — спросила она. когда они шли по роскошному проезду с фонтаном в дальнем конце. «Вы мне мешали кое-что разузнать», — ответила ведьма. «Разумеется. В конце концов я все равно все это выяснила». Софи решительно ничего не понимала. «Вот интересно», — думала она. «Может, если я скажу, что вышло недоразумение?» Но тут ведьма добавила. «Вы, конечно, и представления не имеете, что мне мешаете». И рассмеялась, словно в этом была и вся соль анекдота. Случалось ли вам слышать о стране под названием Уэльс? А? Нет, отозвалась Софи. Это что, затонувший остров, что ли? И ведь мы стало ещё смешней. <связь> Пока нет, сообщила она. Это родина чародея Хоула. Вы ведь знаете, черадей холо, не правда ли? Да по на слушки было дело. Соврала Софи. Он пожирает девушек ещё хуже вас. Её пробрало зноб, и не потому, что они как раз проходили мимо фонтана. Ведь за фонтаном простиралась площадка, вымощенная розовым мрамором, а дальше высились ступени дворца. Ну вот, вон и дворец. сказала ведьма. Не нужно ли вам помочь подняться? Здесь ведь так высоко. А верните лучше мне мою молодость, буркнула София. Я по ним хоть взбегу, даже в такую жару. О, это будет совсем неинтересно, улыбнулась ведьма. Давайте, топайте наверх. И если вам удастся пробиться к королю, передайте ему, что его девушка сослала меня на болото. Я на него очень в обиде. Софи уныло взглянула на длинную лестницу. На ней не было никого, кроме стражников. Сегодня Софи так уже везло, что она бы ничуть не удивилась, если бы там как раз сейчас навстречу шел Хоул с Майклом. Поскольку ведьма вне всякого сомнения намеревалась постоять внизу и посмотреть, как Софья будет карабкаться вверх, Софье пришлось очень даже поднапрячься. Она кавыляла наверх, мимо потных солдат всю дорогу до входа во дворец, и с каждым шагом ненавидела ведьму всё сильнее. Наверху она обернулась, задыхаясь, а ведьма всё глядела на неё рыжеватым пятнышком плавя по площади. А рядом маячили две крошечные оранжевые фигуры. Ведьма ждала, когда же София вышвырнутся из дворца. Чтобы её просодила Софи с квой зубы, она проковыляла мимо стражников в главный вестибюль. Неудачи продолжали её преследовать. В просторах за парадным входом не было ни следа ни Майкла Нихоула, и пришлось ей сказать стражникам, будто бы она забыла сказать королю одну очень важную вещь. Зато они её не забыли. Они пропустили её внутрь и передали особь в белых перчатках. И не успела Софи разобраться с мыслями, как потаённые механизмы дворца снова пришли в движение. И Софи опять стали передавать из рук в руки. И вот она уже оказалась у тех же дверей, к тем же прислужникам в голубом. Что тот же снова сказал: "Ваше величество, к вам снова миссис Пендрагон". Как страшный сон. подумала Тафи, входя в ту же самую комнату. Выбора у неё не было. Нужно было снова чернить имя Хогла. Беда была лишь в том, что после всего пережитого и со страхом сцены в предачу в голове, у неё стало уже окончательно пусто. На сей раз король стоял у огромного стола в углу, нервно переставляя на карте флажки. Он поднял глаза и приветливо улыбнулся. Мне передали, что вы забыли кое-что важное сказать. Да. Это звалася Софи. Ольга говорит, что пойдёт искать принца Джастина, только если вы пообещаете быть за него свою дочь. Что я несу? Ужаснулась она. Но он же велит казнить нас обоих. Король взглянул на неё озабоченно. Мисс Пандрагон, я заверяю вас, об этом не может идти и речь. Нахмурился он. Я понимаю, вы должно быть очень обеспокоены за судьбу своего сына, но нельзя же вечно держаться за его юбку. К тому же, я уже приняла решение. Прошу вас, сядьте. У вас очень усталый вид. Софи побрела к низкому креслу, на которое ей указывал король, и рухнула в него, не доумевая, почему же врываться стражникам и не тащить её в тюрьму. Король с растерянностью смотрелся. А моя дочь только что была здесь, сообщил он к полному удивлению Софии. Он наклонился, взглянул под стол. "Валерия, позвал он, Валя, вылезай. Ну давай же сюда, будь хорошей девочкой". Подслушались какие-то шорохи. Секунду спустя принцесса Валерия выбралась из-под стола и не без труда уселась, благожелательно улыбаясь. Зубов у неё было четыре, а вот волос на голове пока ещё не выросло. На дужками виднелся лишь орёл пушистой белезны. Увидев Софию, принцесса просияла и вынула ладошку изо рта, ухватившись за платье Софии. В ответ на платье расплылись мокрые пятна. Принцесса поднялась и встала на ножки, глядя Софии в глаза. Анна очень обрадовалась ей из приветственной речи, судя по всему, на каком-то тайном монастырском наречии сказала. Уй, сказала Сэфи, чувствуя себя последней дурой. Их я понимаю родительские чувства миссис Пандрагон. Заметил король